«Сегодня мы исполним грусть его!» «Сегодня мы исполним грусть его!» «Так верно встречи обо мне сказали!» «Таков был лавок сумрак, таково окно с мечтой, сметённою азалий, таков подъезд был, таковы друзья, Таков был номер дома рокового, Когда внизу сошлись печаль и я, Участники похода такового. Образовался странный авангард. В тылу шла жизнь, дворы тонули в скверне, Весну за взлом судили, шли к вечерне и паперти. Косил повальный март. И отросли, одна другой доходней, Вздымали крыши, и росли дома, И опускали перед нами сходни.